«Литнет представляет. Анна Гур. Его искушение». Читает Анастасия Петрова. Глава первая. «Аврора, спаси меня!» Голос моего агента скатывается в надрывный писк. «Я не занимаюсь сопровождением, Флауэр!» «Аврора, дорогая, это вопрос жизни и смерти, моей жизни и смерти!» Голос набирает обороты, взлетая на новые децибелы. «Если ты не возьмешь заказ, то придет конец моей репутации!» Рассматриваю свой маникюр. «Френч». Ничего лишнего. Только нежно-розовый и белоснежная полоска, привлекающая внимание к ухоженности рук. Постукиваю ноготками по деревянной ручке кресла, в котором я буквально утопаю. Голова болит. Усталость накрывает, а этот чертов рабочий день все не желает заканчиваться. На один в больнице с переломом. Умудрилась упасть на показе. Зараза, лодыжку, видите ли, подвернула. Неумеха, блеющая в оправдание, что не удержалась на 15-сантиметровых шпильках новой модели. Так подвела меня. «Значит, то, что девочка в гипсе, это она специально?» В очередной раз поражаюсь черствости своего агента. Ридли хмурится. Лощеный мужчина, ставший моим проводником в мире высокой моды. Имеет несносный характер, но мы много лет в этом бизнесе, и его эмоциональная закостенелость все же сделала его одним из лучших скаутов нашего времени, открывший миру множество топовых моделей, в том числе и меня. Ты единственная, кто подходит под запрос. Больше у меня натуральных зеленоглазых блондинок нет. Ты преувеличиваешь. Не я одна во всем твоем агентстве подхожу под параметры. Акцент у заказчика на слове «натуральная». Ему нужен класс и естественность. А это уровень топ-модели. Твой уровень, Аврора. Морщусь, так как эпатажный менеджер слишком перегибает. Остается только руки заломить и встать в позу, Чувствую себя зрителем спектакля одного актера. Я немного цинична, да, иначе здесь не выжить. Я давно вышла в высшую лигу, а ты просишь меня о сопровождении кого-то. Вот именно, Аврора, высшая лига. И вспомни, кому и чем ты обязана. Я вывел тебя на этот уровень. Я сделал из тебя супермодель. Был тебе как отец вел сквозь все сложности к заветной цели. И сегодня я нуждаюсь в твоей услуге. Всего-то нужно потерпеть пару часов званого вечера в честь открытия нового отеля в сети господина Каца. Это вопрос моей репутации. Ты излишне драматизируешь?» Отвечаю спокойно, но коготки сомнения все же проходятся по совести. «Ридли действительно многое для меня сделал» и я не могу его бросить в беде, выдыхая устало. «Покажи мне хоть фотографию спутника, буду знать, с кем именно иду». «Вот, совсем другой разговор, Рора». Агент сноровисто достает файл и протягивает мне папку с запросом. «Бизнесмен, Иван Кац». Как-то очень многозначительно произносит Ридли, но мне это имя ровным счетом ничего не говорит». Кроме того, что я с этим человеком в светской тусовке раньше не встречалась. «Русский?» Интересуюсь, получаю утвердительный кивок. Стоит только взглянуть на фото, как внутри сердце сжимается. Ощущаю дискомфорт, тревогу. Незнакомец, которого впервые вижу, но... Срабатывает подсознательный предупредительный щелчок взведенного оружия. Ищи другую, не пойду. Отвечаю четко, все еще не отрывая взгляда от фото, на котором изображен мужчина пугающей наружности. Прикусываю нижнюю губу, окончательно подвиснув. Не могу понять, это игра освещения, блик, плохое качество фотографии или у незнакомца глаза нереально светлые. Приглядываюсь. Прозрачно-голубые, практически бесцветные, бррр, страшные глаза, пронизывающие, и взгляд холодный, цепкий, презрительный. «Я не хочу сопровождать этого человека», — повторяю, пытаясь прийти в себя, только от одного взгляда на его фото мне уже не по себе. Флауэр молчит, но затем огибает стол и садится передо мной на корточке, не боясь помять свой дорогущий пиджак. В шоке смотрю в серые глаза и читаю во взгляде своего агента отчаяние, загнанного в угол человека. Он берет мою ладонь и смотрит из-под лобья. «Рора, милая, почему ты мне отказываешь в моей единственной просьбе?» «Вспомни, откуда я тебя вытащил и чем ты мне обязана. Все же делал для тебя, берег как свою драгоценность, и сегодня я прошу тебя спасти меня. Как ты можешь отказать мне?» Отдергиваю руку, сжимаю указательными пальцами виски. Слова Флауэра нестерпимо действуют на нервы. Я не обманываюсь насчет Ридли. Он умеет делать деньги и относился ко мне с трепетом, потому что я всегда приносила больше всех. Процент с моего контракта у него львиный. У меня целый день были съемки С трех утра я не спала больше суток и просто выжата. Я, боюсь, не потяну еще и вечеринку воротила. Я дал слово Ивану Кацу, Аврора. На кону моя репутация. Если я не дам ему достойное сопровождение на его же торжестве, этот русский сравняет с землей мое имя и все наше модельное агентство. Я строил свой бренд чертовых двадцать лет. Беру кофе в картонном стаканчике со стола и вливаю в себя седьмую за сегодня, а может и восьмую порцию лекарства, не дающего уснуть прямо в кабинете моего босса. Говорят, все русские — мафиози, — а попадаться подобному человеку на глаза даже на пару часов я не стремлюсь. Ридли вскакивает и проходится передо мной. От лишнего мельтешения в глазах начинает ребить. Не выдерживаю, надеваю солнцезащитные очки, которые всегда держу в сумке. Вспышки фотокамеры на протяжении нескольких часов и студийное яркое освещение делают свое дело. Голова начинает болеть просто адски. Хватит верить в байки. Иван Кац — крупный бизнесмен, меценат, человек, который построил империю с нуля, а ты уже давно не какая-то девочка с улицы. Ты — Аврора Майс, звезда мировых подиумов. Тебе нечего опасаться. И все, что у тебя сегодня есть, дал тебе я. Ударяет себя указательным пальцем в грудь. «Но раньше ты никогда не заставлял меня становиться эскортом!» Прикрывает веки. Понимаю, что нервы у босса сдают. Взгляд, независимо от меня, опять цепляется за фотографию. Тянет меня изучить этого необычного мужчину в мельчайших деталях. Выражение лица у Ивана хищное. Губы презрительно сжаты. Твердая линия челюсти выделяется легкой небритостью, а немного выпеченный тяжелый подбородок выдает природную агрессивность. Матерый, взрослый, аскетичный. В целом, опытным взглядом модели отмечаю всю импозантную, дикую красоту, присущую варвару выбери он профессии и моделинг, затмил бы слащавых парней, с которыми я сегодня снималась в рекламе премиального парфюма. Улыбаюсь этой сумасшедшей мысли. «Рора, ты еще и смеешься надо мной!» Взвывает рядом агент, и я, встрепенувшись, иронично отвечаю. «Да нет, просто задумалась, что здесь неплохие данные для мужчины-модели. Может уломать его попозировать для рекламы?» Аврора, и еще раз, это Иван Кац, и позировать для него я буду в одной конкретной позиции, если ты и дальше будешь динамить меня и не давать своего согласия побыть его спутницей на вечере.